Глава ш е с т От стены снова полетели осколки. Фрицы не унимались. Присмотревшись, замечаю одну особенность: все пули ложатся в основном вдоль проема, таким образом, чтобы отсечь любую возможность моего перемещения из того уголка, где я сейчас нахожусь. Так, значит, фрицы не оставили таки надежду слепить меня тёпленького. Отсюда я могу контролировать только узкий сектор между углом о б щ а г и и каким-то нагромождением камней. Вся левая часть двора мне для наблюдения недоступна. Чтобы это сделать, надо как минимум встать и подойти к окну, а там меня подстрелят в два счета. Это место немцы видят. Странно, как меня там еще в прошлый раз не завалили, должно быть, просто зевнули. н а в е р н я к а сейчас уже кто-то ползёт через площадь, бросит гранату под стену, глушанут и всё. Взрыв жахнет на улице, но легче от этого не станет. Боец из меня после такого бабаха по ушам будет никакой. Фигово. За этой пальбой я не слышу ни шагов, ничего либо еще указывающего на приближение противника к домику. Ладно, будем воевать, как сумеем. Высовываю в проем двери автомат и выпускаю весь магазин в сторону стрелков. Понятно, что не попаду, так хоть б о ш к и попрячут на секундочку. Подействовала. Выстрелы на мгновение стихли, видать фрицы пригнули головы, после чего с азартом возобновили прежние занятия. На здоровье. Лежу с другой стороны двери, меняю магазин. Можете хоть до посинения стрелять. Меня там уже нет. Разве что рикошетом зацепят. Так это и на прежнем месте могло произойти с той же вероятностью. Поворачиваюсь на спину и смотрю на стены дома. У домика сохранилась крыша, хотя потолок отсутствует. Имеются только балки, на которых он раньше и был закреплен. Слева от меня полуразрушенная печь, занимающая пол стены. Ставлю в угол автомат, сбрасываю вещь в мешок. Ух ты! В двух местах в нем зияют дырки. Немцы все-таки попали. Хорошо, х о т ь что под углом прошло. Сую мешок в угол и снимаю со спины винтовку. Через несколько секунд уже к а р а б к а ю с ь под печки, потолочным балкам. Вот и они. Стена здесь толщиной всего в один кирпич, никак внизу, там значительно толще, а тут в случае чего прострелят без проблем, если догадаются, куда стрелять. с т е н е широкие щели. И в одну из них я вижу, как по площади с н а р в и с т о ползет немец. Смотрю в оптический прицел. Ну точно, и этот с гранатой. Правильно я м ы с л и л в ы ж и д а ю момент, и когда фрицы возобновляют по лбу ь стреляю. Удачно. Подстреленный фриц орет во все горло и крутится на месте, куда же это я ему попал? Среди немцев замешательство. Они не могут понять, кто а г л а в н о е откуда стрелял. От того угла о б щ а г и к о т о р ы й я не должен видеть, к раненому быстро ползут два немца. Его тащить или меня валить? Если п е р в й э то черт с вами мешать не стану. Все больше времени выиграю. А вот если второе, запихиваю в магазин еще один патрон, второй в ствол. Уйти отсюда не выйдет. Выходов из дома больше нет, но и входов тоже не имеется. Здесь мы все в равном положении. Немцы доползают до своего товарища и в о л о к у т его назад. Ага, все-таки человеколюбие взяло верх. Ну тогда и черт с вами еще поживите. Оставшиеся солдаты прекратили огонь. Своих подстрелить опасаетесь? Не похоже, угол не тот. Тогда в чем дело? Подвох какой-то готовят. По краю стены осторожно перебираюсь к балке. Вот и она. Потемневшее от времени дерево еще достаточно крепкое и подо мной только слегка потрескивает. Отсюда я вижу тыльную сторону площади. На ней нет никакого движения. Облегченно перевожу дух и вижу ш е в е л е н и е на стене. А вот это плохо. Стена выше дома метров на пять как минимум, и оттуда меня одним щелчком сбросят вниз. Я и не хрюкну даже. Стрелять с моей позиции туда бессмысленно. Не попаду под таким углом. Спасает меня пока только то, что крыша еще относительно целая. Кстати говоря, почему так? Чтобы телефон не промок и внутренность дома оттуда не просматривается. скрип песка под сапогами. Выбрасываю на улицу последнюю гранату, а вось пришибет хоть кого-нибудь. Два взрыва. Почему два? Гремят почти одновременно. Дом ходит х о д у н о м и на улице начинается ожесточенная пальба. Длинными очередями бьют сразу два пулемета, им вторят автоматы, среди которых я различаю с к о р г о в о р к у ППД. С стене в с п у х а ю т дымки выстрелов, но огонь направлен куда-то в другую сторону. Во всяком случае, по дому никто не стреляет. Снова бухают гранаты, на этот раз как-то глухо. Кто-то орет. п р о с н у л и с ь наконец часовые. Пропустить участие в такой азартной драке, что обо мне подумают. Спрыгаю и в на пол, винтовку за спину, мешок на место, автомат в р у к и Выглядываю на улицу. Сразу у входа лежит убитый немец. Вся грудь разворочена. На свою гранату упал. В поле зрения противника не вижу. вся стрельба со средоточенного погреба, хм, а мне как раз туда и надо. Я был в нескольких метрах от угла, когда оттуда, отстреливаясь от кого-то мне невидимого, вывернулись несколько фрицев. На пятом или шестом выстреле автомат вдруг замолкает. о сечка? Но одного солдата все же свалить удалось. Швыряю замолкшее оружие в ближайшего немца. Он выпускает винтовку и хватается за лицо. Хорошо попал. И перекатом ухожу под стену. Неравен час выскочит из-за угла. Таинственные преследователи, окажусь я прямо на линии огня. Теряя на ходу мешок и винтовку, врезаюсь плечом в стену и разворачиваюсь назад. Прямо на меня летит здоровенный немец. Приклад уже занесен для удара, но у меня в руке пистолет. Сухо трещат выстрелы, и фрица разворачивают боком. Ноги его подгибаются, и он всем телом рушится на меня. Еле-еле успеваю убрать голову. В поле зрения еще один немец. Стреляю и вижу, как он роняет свое оружие, а в пистолете осталось всего два патрона. Но есть еще и второй ствол. Хватит, кончились уже супостаты. Сажусь и мотаю, г у д я щ е й головой. Мысли нехотя возвращаются на свое место. Смотрю на говорившего. Высокий боец с винтовкой в руках. По штаку стекает красная кровь. Взгляд на петлицы. Сержант. Все что ли уже? Да похоже что так. Это ты по телефону звонил. Я вон того фрица глянуть надо. Ему автомат в б о ш к у пролетел, так что, может быть, и живой еще. л е в к и н вон того проверь! кричит кому-то сержант и снова поворачивается ко мне. Идти можешь? Могу. Опираясь о стену, встаю на ноги и подбираю с земли свои вещи. э Тебе Сидорта разворотило, крякает мой собеседник. Смотрю на мешок. У него прибавился еще и длинный поперечный разрез. Чем это так? Штыком это, уловив мой взгляд, поясняет сержант. Вон тот Фриц тебе в спину бил. Да увлекся слишком, вот меня и прозевал. Во время ты по ним ударил. Они уже в нас стрелять приготовились. А тут им сзади раз. Он вытирает свой штык о мундир лежащего немца. Автомат заело, оправдываюсь я. А так им бы еще раньше прилетело. И так хорошо сработал, не соглашается он со мной. Мы видели, как ты в погреб то с и г а н у л Думали, все, сейчас там тебя и похоронят. А потом я на тех н е м ч и к о в посмотрел. Ловко ты их. Да и тут тоже постарался любодорого глянуть. Что ж, сразу-то не стреляли. Приказ. Виновато разводит он руками. Должен понимать, чай не первый год служишь. Да уж набегался в свое время. Товарищ сержант, кричит молодой боец, живой немец-то, только обалдевший. а ага, а довольно крякает мой собеседник. Тащите его с нами. Здесь приберитесь, дом проверьте, как там. Он поворачивается ко мне. Ну что, пошли? Снимаю с немца ранец и вытряхиваю на землю его содержимое. Перекладываю в него свои вещи и с сожалением бросаю негодный уже вещмешок. Пошли. Мы с ним идем по площади. Здесь еще около десятка бойцов. Они осматривают убитых фрицев, собирают оружие и патроны. В лесу бы глянуть, говоря сержанту, там еще фрицы могут быть. Нету их там. Сюда они все припёрлись. Мы с башни их видели. Проходим мимо порезанных мною немцев и уходим дальше вглубь погреба. Сержант подсвечивает себе фонариком. Огибаем какие-то столбы, поворачиваем, снова спускаемся. Стой, кто идет? Кувшинка, сержант, не пей вода. Озеро, товарищ сержант. Проходите. Невидимый часовой отступает вглубь, и мы идем дальше. Надо же, а я и не думал, что тут такие подвалы большие. Они не такие уж и большие, скорее запутанные, не соглашается сержант. Ну может быть. Только как же немцы вас не нашли-то? Старший лейтенант говорил, что были они здесь. Были. Только толку им с того. Он останавливается у стены и что-то делает. Чуть слышно скрипнув петлями кусок стены поворачивается, и в свете фонарика я вижу уходящий куда-то в глубину тоннель. Там не совсем темно, к о е г д е горят редкие лампочки. В монастыре они до второго пришествия могут землю рыть, говорит за моей спиной сержант. Там ничего нет, только посты скрытые, а мы все в лесу сидим.